Хороший день, Тимофеевич, и сугроб Санина. На следующее утро произошло событие, которое на большой земле вряд ли взволновало бы общественность, но на станции Востока оно вызвало именно такие эмоции. Философ сказал бы, что произошёл некий катаклизм, скачок, переход количества в качество. Экономист тут же прикинул бы возможный эффект и дал прогноз повышения производительности труда на планируемый отрезок времени. Джеральд Дьюпи, не улетел он вчера, отправил бы в свою газету молнию в 500 слов под сенсационным заголовком «Новый мировой рекорд на полисе холода». Но Сидоров... Подошёл к событию более прозаически. Посмотрев на очередь, которая выстроилась у принесённой Борисом Сергеевым двухпудовой гири, Василий Семёнович без тени улыбки изрёк: "Дежурный, обеспечьте этим героям разгрузку самолёта вне очереди. Хоть 10 самолётов подряд". Согласился Борис орудея гири: "3, 4, «Пять!» — гирю подхватил Ельсиновский, за ним Флоридов, Тимур, Сидоров второй. «Черти!» — с так называемой «хорошей завистью», — проговорил Василий Семенович. «Доктор, а два жима не заменит один укол?» Да, на десятый день можно было смело констатировать. Почти все ребята пришли в норму настолько, Что в торжественной обстановке были начаты тренировки по настольному теннису. И хотя после первой же партии Саша Дергунов полчаса дышал кислородом, всем стало ясно, акклиматизация проходит успешно. Даже наименее выносливый из нас и тот взял в руки ракетку. Правда, через минуту он вынужден был выбросить белый флаг. Но Флоридов недолго упивался лёгкой победой. 3 дня спустя я взял убедительный реванш. В здоровом теле здоровый дух, кривая нашего настроения неуклонно шла вверх. Если в первые дни большинство из нас спало по 3-4 часа в сутки, да и этот сон был изнурительно тяжёлым, то теперь отдельные богатыри без дружеской помощи дежурного не просыпались. Я сдирал с них одеяло. Но особое удовлетворение приносило нам быстрое выздоровление Сидорова. Уже не могло быть и речи о его эвакуации в Мирный. Валерий твердо заверил начальству, что через неделю Сидоров перейдет в общий режим. А пока доктор в оба глаза следил за своим больным, который с каждым днем становился все менее послушным. Получив агентурные сведения о том, что док работает вне дома, Василий Семенович немедленно выползал на волю. Валерий, зная об этих проделках, старался появляться неожиданно, чтобы пристыдить начальника и с выговором загнать его в постель. Но с сегодняшнего дня Сидоров выторговал себе право завтракать, обедать и ужинать не в своем логове, как одинокий волк, а в каюте компании в изысканном обществе своего коллектива а завтрак был роскошный котлеты яичница манная каша и к воз программе кофе с пышными румяными и тёплыми булочками и мы уплетали их за обе щеки воздавая хвалу повару смирнову пусть опоздавший плачет судьбу свою кляня переговаривал Коля Фищев, поедая одну булочку за другой. И тут появился опоздавший Тимур. Взглянув на опустевшие блюда, он издал нечленораздельный и горестный вопль. И этот человек, вчера беседовал с конгрессменами, под общий смех заметил Коля. У меня из головы не выходило адмиральское приглашение. И я, подогревая зависть окружающих, принялся вслух мечтать. Сначала мы с Василием Семеновичем побываем на Мак-Мердо, поглазеем на вулкан Эребус и посетим домик Скотта. Там, говорят, сохранился ящик галет, оставшийся от его экспедиции. Одну галету я, конечно, стащу, как сувенир. Потом мы полетим на Южный полюс где американцы устроили аттракцион, катают гостей на тракторе вокруг земной оси и выдают свидетельство о кругосветном путешествии. Не расстраивайтесь, ребята, мы каждому из вас дадим потрогать этот документ. Только уговор: вымыть руки и не толкаться. Может, американцы за вами и не прилетят. Уныло, Но с такой затаённой надеждой проговорил кто-то, что все расхохотались, кроме меня. Не хватайтесь за сердце, Маркович, прилетят, успокоил Сидоров. Откровенно говоря, и мне хочется пополнить второй оссю свою коллекцию. Первая в ней оказалась 3 года назад, когда СП-13 прошла в 40 км от Польца. Такого случая, конечно, мы упустить не могли, хоть пешком и добрались бы до верхней точки. Но пешком не было нужды, с нами дриффовал вертолёт. Прилетели на полюс, определились, воткнули в земную ось флаг и вылили на неё бочку отработанного масла, смазали, чтобы она не скрипела. Ребята разошлись на работы, А я принялся меланхолически мыть посуду и прибирать кают-компанию. Настроение было какое-то смутное, не покидала туманная мысль, что я делаю что-то не то. Товарищи создают, строят разумное, доброе, вечное, а я смываю жир с тарелок и призываю уважать труд уборщиц. После каждой трапезы Ребята льстиво заверяет, что я приношу неслыханную пользу. А Василий Семёнович не упускает случая выдать мне комплимент. Восточники запомнят вас как образцового дежурного. Вы даже не представляете, как нас выручаете. Хитрец. А в другой раз он забросил такую удочку. Почему бы вам не остаться с нами на год? Дадим вам отдельную комнату, сочиняйте в своё удовольствие. А в свободное время будете это самое дежурить. Ну, соглашайтесь. Вот ребята обрадуются. Тому что не они, а я буду мыть посуду. Ну, конечно, то есть не только этому, но и тому, что я буду подметать полы и чистить умывальник. Сидоров не выдержал и рассмеялся. Но впоследствии он не раз возвращался к своему предложению, заставляя меня мучительно колебаться. Так вот, я почувствовал в себе силы выйти наконец из сферы обслуживания в сферу производства. С другой стороны, там я вряд ли сразу стану полноценным работником. Поэтому напрашивался такой вывод: оставаясь штатным дежурным взять ещё и полставки разнорабочего. Едва я успел построить эту логическую конструкцию, как Флоридов выловил из эфира великолепную весточку. Из Мирнова вылетели два борта, и через 6 часов мы обнимем шестерых наших товарищей. Блокада Востока прорвана. Иван Тимофеевич отправился готовить тягач к расчистке взлётно-посадочной полосы. Вот он, удобный случай. Я попросил Тимофеевича взять меня с собой, получил его согласие и побежал одеваться. Тяжёлый тягач самая надёжная и любимая транспортная машина советских полярников. Мощный, манёвренный, как танк, тягач способен тащить за собой десятки тонн груза неприхотливые, поистину незаменимые машины. Трактор не достаёт ей до плеча. На её фоне он выглядит словно молодая лошадёнка рядом с могучим тяжеловесом. К сожалению, трясётся и грохочет тягач тоже, как танк. Мы ползли по полосе, расчищая и укатывая её специальным устройством и подружески беседовали, точнее, орали во все горло. Мы гоняли тягач по полосе. Читатель может саркастически сказать «мы пахали» и ошибется, потому что за рычагами большую часть времени сидел я. Во имя истины замечу, что свое место Тимофеич уступил весьма неохотно, Интуиция, видимо, ему подсказывала, что из этого не выйдет ничего путного. Поначалу так оно и было. В тигач, до сих пор спокойный и вежливый, как пони в зоопарке, слону вселился дьявол. Едва я сел за рычаги, как он начал содрогаться от ярости и шарахаться из стороны в сторону, наровя разбить нашими телами стенки кабины. Тимофеевич только за голову хватался. Гляди, как я превращаю гладкую полосу в просёлочную дорогу с выбоинами и ухабами. А когда тягач, дико взревев, рванулся с полосы на снежную целину, инструктор тактично, но твёрдо предложил ученику пересесть на пассажирское место. Слегка обескураженный, я дал возможность инструктору успокоиться и вновь возобновил свои притязания. И что бы вы подумали? Вторая попытка завершилась столь успешно, что Тимофеевич только ахал и цокал языком. С таким изяществом и лихостью я вел тягач. И лишь о грехе на виражах в конце полосы свидетельствовали о том, что за рычагами сидит механик-водитель пока еще не экстра-класса. О грехе Тимофеич ликвидировал самолично, а в остальное время сидел и курил, расхваливая меня на все лады. И когда часа через два к нам подсел Валерий Ельсиновский, он стал свидетелем моего триумфа. — Профессионал, явно гордясь своим способным учеником, — говорил Тимофеич. — Уже километров пятнадцать орудует рычагами и не угробил тягач. Ревнивый Валерий тут же загорелся желанием испробовать свои силы. И теперь уже за голову хватались оба его инструктора. Я терпеливо делился с доктором передовым опытом и добился заметного повышения его мастерства. В дальнейшем мы не раз конкурировали, добиваясь права сесть за рычаги. Наверное, за год зимовки Доктор набил руку и сравнялся со мной классом. Но будет не лишним скромно напомнить, что первым его Валерия учителем был всё-таки я. Здесь на полосе мне удалось чуточку разговорить Тимофеевича. До сегодняшнего дня он рассказывал о чём угодно, только не о себе, всячески увёртываясь от моих наводящих вопросов. Я знал, что Тимофеевич много лет работал начальником участка на Кировском заводе в Ленинграде. 3 года провёл в Антарктиде, из них 2 на Востоке. Знал, что все начальники, с которыми он зимовал, не жалели усилий, чтобы вновь его заполучить. Видел, как, прощаясь с Тимофеевичем перед отлётом, ребята из старой смены довели лётчиков до исключения ибо объятиям не было конца. Эх, жалость какая. Улетит через полтора месяца Зырянов. Чего бы только не отдал, чтобы он с нами на год остался, сокрушался Сидоров. А начальник старой смены Артемьев в одной из наших коротких бесед говорил: "Один только Зырянов это целая книга. Нам повезло, что он был с нами стержень коллектива. Присмотритесь к нему. Из всех полярников, которых я знаю, он выделяется своими человеческими качествами. То, что он в совершенстве знает дизеля и транспортную технику, вызывает разве что уважение. Но прибавьте к этому особую человечность и трудолюбие, и вы поймёте, почему Тимофеич любит. Причём поймёте быстро, через несколько дней. И в самом деле, старая смена улетела, а Тимофееч как был так и остался стержнем коллектива. Удивительный человек. Без всяких усилий со своей стороны он какими-то невидимыми нитями привязывал к себе товарищей. Прочим, что я говорю, без всяких усилий. Наоборот. Слонное не было позади года труднейшей зимовки. Емафиевич продолжал работать за двоих, за троих. Он вечно трепетал, что новички ещё не втянувшиеся в дело, сработают что-нибудь не так. Сергееву и Флоридову он помогал монтировать пеленгатор, Сищу собирать домик, дежурил вместо заболевшего лугового на дизельной электростанции. В ожидании прихода санного гусеничного поезда готовил ёмкости для горючего, укатывал полосу, ремонтировал тягач по первой же просьбе и без просьб, помогал всем и во всём. Ему никогда было спать. А когда Тимофеевич приходил на перерыв, ему тут же освобождали место за столом и не давали самому идти за чаем, приносили И за обедом старались угодить, и тост поднимали за его здоровье, и выключали магнитофон, когда Тимофеич ложился на часок отдохнуть. Он, пожалуй, выглядел старше своих сорока пяти лет. У него морщинистое утомленное лицо, много поработавшего человека, сильно пробитые сединой и плохо поддающиеся расческе волосы, крепкие натруженные руки. А глаза у Тимофеевича, как у сказочника, светлые, добрые и ласковые. И смех его заразительный и добрый. Такой смех не обижает. Ни разу не видел, чтобы на Зыряново кто-нибудь обиделся. Потому что не только своим обликом, но и всем своим существом Тимофеевич излучает из себя доброжелательность она буквально расходится от него волнами, захлёстывает и смягчает душу. Что приуныли мошенники? Подмигивал Тимофеевич, похлопывая по плечам нас, тогда ещё фиолетовых новичков. По своим королевам соскучились. Ничего, ничего. Сейчас попьём чайку, покурим, забьём партию в чечево. Кое-кого под стол загоним и еще поработаем до следующего чая. Ничего вроде не сказано, а становится легче и хочется улыбнуться ему в ответ. «Ты, Тимофеич, какой-то святой!» — удивлялся прилетевший несколькими рейсами позже Валерий Фисенко. «При тебе даже выругаться в сласть бывает стыдно. Надень хоть шапку, чтобы ним бы не было видно». Ну, на святого положим Тимофеевич не тянул. Он курил одну сигарету за другой, не отказывался от рюмочки за столом и мечтал поскорее увидеть свою королеву. Да и на классического положительного героя тоже. Ибо последний не прощает ошибок и заставляет равняться на себя. А Тимофеевич наоборот, готов был простить любую невольную ошибку и никогда не призывал следовать своему примеру. Не прощал только равнодушие к делу. Не то чтобы критиковал на общих собраниях и устраивал разносы, а просто был с таким человеком менее общителен, не улыбался ему и не называл его мошенником. Такой чести удостаивались только симпатичные Тимофею люди. И лишь мог сказать ему, оставшись наедине, без чужих ушей. Парень, парень, зачем ты пошёл в Антарктиду? А сейчас на минутку возвращаю читателя на полосу, чтобы сделать его свидетелем одного из заметных географических открытий века. В конце полосы мы обычно устраивали пятиминутный перекур, выходили из кабины и разминались. И когда в порядке разминки я отошёл на несколько шагов в сторону, оставляя следы унтов на девственном снегу, то вдруг подумал: а ведь эти следы наверняка здесь первые. Отвечая на мой запрос, Тимофеевич подтвердил: гуляли мы только по полосе. Кому охота вспахивать ногами снег? Значит, никто сюда не заходил, переспросил я. У нас на станции, ребята, были психически нормальные, уклончиво ответил Тимофеевич. Сфотографируйте меня, пожалуйста, у этого сугробика, не без трепета попросил я. Тимофеевичу хмыльнулся и несколько раз щёлкнул затвором. Так было дело. За обедом товарищи в один голос признали, что сугроб у которого я сфотографировался, является тем местом, на котором доселе ещё никогда не ступала нога человека. По предложению Василия Семёновича Сидорова этому месту было присвоено наименование Сугроб Санина. Так что мой приоритет безусловен и подтверждён всем коллективом станции Восток. Нет никаких сомнений в том, что рано или поздно На карте ледового континента появится сугроб моего имени.